Глупец и верблюд Глупец однажды увидел верблюда и спросил его, «Почему у тебя такое уродливое горбатое тело?» «Мнение создается из оценки», — ответил верблюд. «Ты трактуешь ошибочно то, что создало меня таким. Сознаешь ли ты это? Не считай мой горб недостатком». Иди ка отсюда по добру по здорову. Я создан таким по определенной причине и для определенной цели. Лук должен быть согнутым тетива прямой. Ты дурак. Ослиное восприятие от ослиной натуры. Хаким Санаи, просветленный мудрец из газны наделяющий жизнью, много писал о ненадежности субъективных мнений и обусловленных оценок. Одно из его высказываний гласит «В кривом зеркале твоего ума ангел может показаться тебе дьяволом». Приведенная притча взята из его произведения Окруженной стеной сад истины» которая написана около 1130 года.